Глава семнадцатая Увидев стражу, мы остановили коней, и не успевшие уйти освобожденные нами люди столпились вокруг нас. «Кто такие?» — рявкнул стражник, видимо, старший. Ристарх Петрович, позади которого сидел чуть живой Валентин Демьянович, тронул поводья, и его конь выступил вперед. «Мы члены экспедиции из Российской империи», — гордо заявил адвокат. «Что вы тут делаете?» — не сбавляя тона, спросил стражник. «Гуляем перед сном», — не менее высокомерно ответил адвокат. И добавил с презрением. «Что, не видно, что ли?» Стражник подозрительно оглядывал нас и столпившихся вокруг нас испуганных и изнеможденных людей, которые, похоже, давно уже сидели в клетках кукловода. А Аристарх Петрович тем временем с раздражением продолжил. «Мы вынуждены выразить протест». Наши люди подверглись нападению и были похищены. Где была стража, когда их похитили? Почему нам самим пришлось освобождать их? Если в первый момент, когда Аристарх Петрович начал грубить, я удивился, то потом сообразил. Разговор с позицией силы — это лучшее, что сейчас мы можем сделать. И порадовался, что адвокат на нашей стороне. Не дай боги такого умного и хитрого противника. Он ведь все вывернет так, что ты еще и виноват окажешься. как, например, сейчас, стража вынуждена была оправдываться, потому как международный скандал и все такое. К старшему стражнику подскочил щупленький подчиненный и что-то прошептал на ухо. Старший изменился в лице и тут же, сложив руки перед собой, как это всегда делал Мосянь, поклонился. «Эти стражники приносят свои извинения господам-культиваторам, и в знак уважения мы готовы проводить вас». Аристарх Петрович поморщился, потому что в наши планы точно не входило вести стражников к карете. С другой стороны, отказ от сопровождения после нашего заявления о нападении будет выглядеть странно. «Хорошо», — сказал Аристарх Петрович. «Нужно только отпустить людей, которых мы освободили». «Мы так и сделаем», — с поклоном ответил стражник и сделал знак своим подчиненным. Они, не тратя времени, приказали спасенным следовать за ними. Меня их судьба не интересовала. Мы освободили их из лап кукловода. Что еще мы могли для них сделать?» но спасенные люди, прежде чем уйти, поклонились нам. Вперед выступил один старик, которого все местные приняли за старшего, с поклоном спросил у Аристарха Петровича. «Чем мы можем отблагодарить вас за наше спасение?» Адвокат ответил с достоинством. «Между нами нет долгов. Живите и радуйтесь жизни». На что старик ответил. «Уважаемый, я старейшина соседнего города Турфан. — Позвольте мне в знак благодарности пригласить вас и ваших товарищей к нам на пир по случаю нашего освобождения. Не отказывайте нам, я прошу. Одновременно вместе со старейшиной поклонилась еще, наверное, половина спасенных. — Не отказывайте нам, просим вас. Адвокат не успел рта открыть, как я спросил. — Как зовут уважаемого старейшину? — Ян Джао, — с поклоном ответил старик. — Уважаемый Ян Джао, сказал я старику. «Мы, конечно же, принимаем ваше приглашение». Аристарх Петрович удивленно приподнял бровь. И это было единственное проявление эмоций. Внешне он оставался все таким же надменным и невозмутимым. «Мы принимаем ваше приглашение», подтвердил он мои слова. Снова поклонившись, спасенные ушли вслед за несколькими стражниками. А мы отправились за старшим отряда и оставшимися стражниками. Ехали неспешно, потому что наши сопровождающие были пешими, Да и спасенные Валентин Демьянович с медсестричками были ослаблены и явно лишены цы. Аристарх Петрович приблизился ко мне и чуть слышно прошипел. «Ты чего творишь? Какой такой пир по поводу спасения?» На что я спокойно ответил. «А у вас есть идеи получше, как избавиться от внимания стражи?» Аристарх Петрович задумался, а потом кивнул. «Ладно, заедем в Турфан». Я пожал плечами. «Заедем, так заедем. Мне, по большому счету, без разницы». Главное, от лишнего внимания избавиться. Что-то оно меня нервирует. Сам не знаю, почему. Впереди меня сидела одна из медсестричек. Она опустила голову мне на плечо и прижалась ко мне, насколько это было возможно. Так что держать кота было неудобно. Но я ни за что не выпустил бы из рук шамана. И не только потому, что он может потеряться или снова попасть в беду, нет. Я держал его и был рад, что в одной руке у меня повод, а в другой кот. А третьей руки, чтобы полноценно обнять сексуальную медсестричку, у меня не было, иначе ехать было бы совсем тяжело. Конечно же, нам не терпелось расспросить Валентина Демьяновича и его помощниц, что произошло и как они оказались в плену. Но расспрашивать при стражниках мы не стали. Успеем еще поговорить, когда останемся одни. Поехали мы, понятно, к карете. Была у меня мысль отправиться к гостинице, а потом, когда стражники уйдут, уже ехать к своим. Но любая ложь... подобных делах будет только вредить. Все-таки международные отношения дело серьезное. Еще объявят шпионами — проблем не оберешься. А тут, в общем-то, доказательства нападения — побег из гостиницы. Да и на карете марионетки оставили следы. Кстати, я потому и решил согласиться на приглашение старосты из соседнего города, чтобы уже уехать отсюда поскорее, и чтобы нас никто не задерживал. Ну и мы вполне открыто заявили о наших планах, о том, куда собираемся ехать дальше. А вот поедем ли на самом деле, — это другой разговор. Вот в таком составе мы и прибыли к карете. Мы со спасенными на конях, а стражники вокруг нас, прямо со свитой. Я надеялся, что стражники проводят нас и уберутся во свояси. Но старший приказал своим подчиненным отдыхать, а сам подошел к Варваре Степановне, правильно определив, кто у нас начальник экспедиции. Все-таки это большой талант с первого взгляда определять старшего. Поклонившись Синявской, старший сказал... «Этот стражник приносит свои извинения за доставленные неудобства. Вы можете вернуться в город и отдохнуть там в комфортных условиях». «Ну уж нет», — усмехнулась Синявская. «Ваш город, конечно, прекрасен, но мы вернемся в него только когда будем покидать вашу страну». Синявская говорила с плохо скрываемым раздражением и издевкой. Что касается старшего стражи, то он смиренно кланялся, извинялся и даже не пытался качать права. И я понял, что у Синявской с Аристархом Петровичем большой опыт по общению с иностранными стражниками. Хоть Синявская редко ездит в экспедиции. Даже стало интересно побольше узнать, где она этого опыта набралась. Тон она выбрала такое, что оправдывалась не она, а перед ней. Я, что называется, намотал на ус и пошел к друзьям. Ну как пошел. Обе медсестрички повисли на мне, и мне пришлось буквально нести на себе этих девушек, прижимающихся ко мне с двух сторон. Спасенные девы прижимались к спасителю. Нет, так-то я был не против, но сразу две, а тут еще встречают Полина, Марта, Анна и Анастасия, еще и Ян Лайн поглядывает в нашу сторону. Хорошо, хоть шаман, едва мы подъехали к карете, спрыгнул с рук и, заскочив в карету, бухнулся на облюбованное им раньше сиденье. Ну или наоборот, к несчастью, потому что как только я освободился от шамана, так вторая медсестричка и повисла на мне. Я увидел недовольство на лице Полины и сказал, обращаясь сразу ко всем. «Девушки, помогите помощницам Валентина Демьяновича, им нелегко пришлось». Сдав недовольных медсестричек в заботливые руки Марты, Анастасии и Анны, я шагнул к Полине. «Как вы тут?» — спросил я у нее. А ответить она ничего не успела, как меня окружили друзья и посыпались вопросы. «А почему вы со стражниками? Где вы нашего доктора с медсестричками нашли? А шаман был с ними? Вы снова дрались с марионетками? Почему так долго?» И еще куча других вопросов, на которые пришлось отвечать. Я оставил разбираться со стражей Синявскую и адвоката. У них это неплохо выходит. А сам вместе с Мосянем и друзьями ушел в карету. Что-то я устал немного, и мне было без разницы, куда поедем и поедем ли прямо сейчас. Я хотел расслабиться. А еще лучше помедитировать и понять, что за силу я получил вместе с Духовным кольцом, и что это был за сиреневый туман. Да и в трофеях разобраться хотелось тоже. Но как бы я ни отстранялся, а все же услышал, как старший стражник ответил Синявской на какие-то ее слова. — Нам было приказано позаботиться о вашей экспедиции, поэтому сейчас пока охранять вас будут эти стражники, а завтра приедет отряд и сопроводит вас по всему маршруту. Услышав эти слова, я усмехнулся. Моя идея принять приглашение на пир в соседнем городе была очень своевременной. Когда мы сели поудобнее, Глеб попросил. — Ну, рассказывай. — Ты лучше скажи, как вы тут? — спросил в ответ я. — Да что мы? — отмахнулся Данила. — Девчонки вон перессорились, а больше ничего не произошло. Ждать вас замучились, испереживались все. — А что поссорились-то? — спросил я. Девушки тут же стыдливо отвели глаза, а Данила мстительно сказал им. — Я обещал, что расскажу Володе. Вот теперь получите. И, повернувшись ко мне, медленно с растяжкой начал. Короче, тут Анна с Мартой... Пунцовые девчонки сразу же схватили его за руки и начали умолять. — Пожалуйста, не надо. Проси, что хочешь. Все для тебя сделаем. Данила некоторое время изображал задумчивость, а потом как будто сдался. — Ладно, не буду рассказывать. Живите. Девчонки облегченно выдохнули. Зато я возмутился. — Нет, так не пойдет. Раззадорили и не рассказывайте. Давайте колитесь, что у вас тут произошло. — Я согласна на свидание, — выпалила Марта, обращаясь к Даниле. Счастливый Данила тут же захлопнул рот. «Извини, друг, но я нем, как рыба». Я посмотрел на других парней. Олег со Степаном пожали плечами, мол, мы тут ни при чем. Сеня сидел рядом с волками, и было понятно, что его все эти ссоры не сильно-то и волнуют. А Василь вздохнул и закатил глаза, типа детский сад, штаны на лямках. Оставался только Глеб, ну и не брать же в расчет Янь-Линь и Дэшена. «Глеб», — обратился я к нему, — «поделишься?» Но едва он посмотрел на меня, как Марта сунула ему под нос кулак. И Глеб проговорил совсем не то, что хотел. — Прости, брат. — Не могу я спорить с ней. У нее рога длинней, — пробормотал я, вспоминая детскую сказку Самуила Яковлевича Маршака «Кошки дом». Надо же, из детства в памяти осталось. — Какие такие рога? — возмутилась Марта. — Да это я так, к слову пришлось, — ответил я и спросил у Янлани Дешена. — А вы как? У вас все в порядке? — В порядке, — ответила Янлань. А Дэшен спросил, «Что с тобой произошло? Я чувствую, что твоя сила изменилась. Ты убил высокоуровневого демонического зверя и поглотил его ядро и кольцо?» «С чего ты это взял?» — удивился я, поразившись, как точно он угадал насчет кольца и ядра. Вот только я не убивал никого, кроме марионеток и кукловода. «Я чувствую», — хмуро ответил Дэшен. Я вздохнул, понимая, что мне будет трудно объяснить, откуда у меня взялась новая сила. Тем более, что на моем счету уже есть убитые демонические звери, и подтверждения Мосяня и Ристарха Петровича, боюсь, не помогут. Так-то можно было бы и послать, но для меня было важно, чтобы Янь Линь верила мне, иначе я не смогу ее защитить.